Он и штарец, прошептал со вздохом граф. Всем мне ясен такой выбор. Уж прости, антракс. Ну, выспечённый жених, коротко кивнул. Отлично понимаю суть проблемы, когда они сидели втроём в кабинете короля. Они его просто не знают, ответил он на это Ливайна. Согласен, не возражал граф. Но ты должна понимать их отношение и сомнения. Не хочу я понимать На самом деле, Леона всё понимало, но её это злило так сильно, что она не могла не возмущаться, взмахивая руками. "Лео, всё нормально", шептал Антракс. он Трэкс. Он встал со своего места, только чтобы нежно обнять её за плечи и поцеловать в висок. "Мои родители прошли через это", продолжал он. "К тому же, я неправильная штарица", и он внезапно посмотрел на Графа. Больше всего они ведь боятся тирании и того, что я начну переделывать законы, верно? Шмарнк кивнул. А если ограничить власть короля? спросил Лантракс тихо. Чем? Шмарн развёл руками и осмотрелся, словно в кабинете мог кто-то ещё находиться, о ком они не знали. Ты правда думаешь, что можно дать кому-то власть без вреда для будущего, даже с пользой? Антраксус улыбнулся, ещё раз поцеловал Лилайну в висок, подошёл к графу и посмотрел на свою невесту, сидящую за столом отца. Я предлагаю разделить власть между королём и королевой, и я говорит, что новые законы государственной значимости можно принять только с согласия герцогов. Теперь он взглянул на графа. И если ты поймёшь, что герцогоги что-то не примут, докажешь всем, что это не государственно значимый закон, уточнил граф. Антрок просто кивнул. Он сразу знал, что граф поймёт его правильно. Звучит, конечно, неплохо, но она ребёнок в их глазах, и я не скажу, что ты её манипулируешь. Именно поэтому её власть сначала, кажется, в ваших руках, а вам здесь верят. Шмарнх хмыкнул, улыбаясь. Всё оказывалось много проще.